Бен вернулся домой в пятнадцать минут первого и сварил себе в пустой кухне чашку крепкого кофе. Он пил его медленно, вспоминая все происшедшее с облегчением человека, только что удержавшегося от падения с карниза. Шериф графства оказался высоким лысеющим мужчиной и жующим табак. Двигался он медленно, но глаза казались живыми и внимательными. Он достал из кармана громадную записную книжку на цепочке и толстую чернильную ручку. Он допросил Бена и Джимми, пока двое его помощников фотографировали их и брали отпечатки пальцев. Мори Грин молча стоял отдаль, то и дело с жалостью поглядывая на Джимми. «Что их привело?» «В похоронное бюро?» Джимми рассказал историю с энцефалитом. «Знал ли об этом доктор Рердон?» «Нет». Джимми подумал, что незачем зря волновать старика. Он известил бы его позже. И что с энцефалитом? Эта женщина действительно была больна? Нет, почти наверняка. Он закончил осмотр еще до того, как на них напали. Он не смог или не успел определить, от чего она умерла, но почти наверняка нет энцефалита. Могут ли они описать этого типа? Они отвечали в условных выражениях. Бен добавил пару коричневых ботинок, и это стало чрезвычайно пинать труля ля и траля-ля. Каслин задал еще пару вопросов, и Бен уже подумал, что все кончится благополучно. Когда шериф повернулся к нему и спросил, «А вы что там делали, Мэрс?» «Вы же не доктор?» Глаза его торжествующе сверкнули. Джимми открыл было рот, но шериф остановил его повелительным жестом. Если целью вопроса был вызвать у Бена удивление, то этой цели он не достиг. Бен слишком переволновался за вечер. «Я писатель». А не доктор. Я пишу романы. Один из персонажей моего нового романа, сын могильщика. Я хотел просто посмотреть, как это выглядит. Вот он просился в компанию к Джимми. Он просил меня не лезть в его работу. Он потрогал подбородок, где выступил небольшой синяк. И заключил, я увидел даже больше, чем ожидал. Казалось, ответ Бена не удовлетворил шерифа. Это вы написали, дочь Конве. Да. Моя жена читала отрывок в каком-то журнале. В «Космополитене», что ли? Очень смеялась. Я посмотрел, но не нашел ничего смешного в том, что девчонка сидит на игле. «Нет», — сказал Бен, глядя в глаза Маккаслину. — «я тоже ничего смешного в этом не вижу». «Сейчас вы пишете новый роман?» «Да». «Хорошо, если Мори Грин вам помог», — заметил шериф. «Буду рад, если вы напишете эту часть со знанием дела». Я всегда исследую предмет, прежде чем описывать. Так гораздо легче. Маккаслин покачал головой. Знаете, вся история звучит, как в книжках про Фуманджу. Какой-то парень врывается, одолевает двух здоровенных мужчин и уносит труп бедной женщины, умершей от неизвестной причины. Послушайте, Гомер, начал Джимми, не зовите меня, Гомер, сказал Маккаслин. Мне это не нравится. И вообще не нравится все это. — Энцефалит ведь очень заразен. — Да, конечно. — И вы привели туда этого писателя. зная, что она может быть заразной. Джимми сердит, пожал плечами. — Я же не обсуждаю вашу работу, шериф. — Энцефалит — это инфекция, которая медленно проникает в кровь. Я знаю, что для нас он не опасен. Не лучше ли вам попытаться найти того, кто выкрал тело, миссис Глик, Фу, манжу или кто бы он ни был? «Чем терять время с нами?» Маккаслин поглядел на свой солидный живот, закрыл записную книжку и сунул ее в недра кармана. «Ладно, об этом мы еще поговорим, Джимми. Сильно сомневаюсь, что мы его найдем, особенно если его нет». Джимми поднял брови. «Врете вы все», — сказал Маккаслин. «Я это знаю, мои ребята знают, и даже старый море знает. Не знаю, сколько вы врете, много или мало». Но знаю, что могу вас улечить, потому что вы врете одинаково. Я мог бы засадить вас в кутузку, но по правилам вам полагается один телефонный звонок. А даже самый зеленый адвокатишка знает, что закон в этом случае на вашей стороне. Поэтому я ничего такого не сделаю. Я чувствую, что вы врете не потому, что совершили что-то противозаконное. Вы что-то скрываете от меня. — Что? — спросил он спокойно, без государственной важности в голосе. «Дело ведь очень серьезное. В Лоте умерло уже четверо, и все четыре тела исчезли. Я хочу узнать, что случилось. Мы расскажем вам все, что мы знаем», — твердо сказал Джимми, глядя ему прямо в глаза. «Если вы захотите слушать, мы расскажем». Маккаслин посмотрел на него почти с жалостью. «Вы чертовски напуганы», — сказал он. «Вы оба. Вы похожи на тех парней в Корее» которых привозили с передовой. Бен и Джимми ничего не ответили. — Ладно, идите. Я хочу, чтобы вы явились ко мне завтра к 10 и все рассказали. Если вас не будет, я пошлю за вами патрульную машину. Вам не придется этого делать, — сказал Бен. — А вы лучше писали свои книги. Маккаслин печально взглянул на него и опять покачал головой.